Как лучше настроиться на резкость? Тем, кто привык фотографировать не автоматическими камерами, а собственноручно настраиваемыми аппаратами, хорошо знакомо понятие «наводка на резкость». Мы уже отмечали, что изменить преломляющую силу изготовленного из твердого стекла объектива так же, как это делают мышцы супругим хрусталиком глаза, не удается. Поэтому, чтобы изображение получалось резким, линзы фотоаппарата необходимо передвигать относительно пленки. Интересно, что подобный способ наводки на резкость обнаружен в природе. На рисунке видно, что происходит с глазом рыбы, пытающейся настроить его на рассматриваемый предмет. Самим хрусталиком ничего не делается, но мышцы глаза передвигают его целиком вперед или назад, обеспечивая положение, приводящее к наилучшей четкости изображения. Разве не похоже на работу фотоаппарата? Таким же изобретением располагают и кальмары. Кстати, глаза кальмаров – одни из самых больших в царстве животных. Их диаметр достигает 25 сантиметров. Больше, чем некоторые автомобильные фары. Понятно, для чего нужны кальмару такие огромные глаза. В темных водах океана приходится собирать слабые световые потоки с как можно большей площади. Также и телескоп. Чем крупнее его линзы или зеркала, тем лучше с его помощью можно разглядеть далекие звезды и галактики. Знание устройства глаз различных животных, прежде всего способов их настройки на резкость и регулировки освещенности, подсказывает нам, как исправлять дефекты наших собственных органов зрения. Ведь, скажем, близорукость и дальнозоркость связаны с невозможностью сфокусировать хрусталиком световые лучи так, чтобы изображение предмета попало на сетчатку. Если они пересекаются ближе или дальше нее, человек видит размытое изображение. Чтобы устранить эти дефекты зрения, люди давно, несколько столетий назад, начали использовать очки. Раньше, кстати, чем разобрались с работой глаза. Однако, чем лучше они узнавали его строение, тем больше возникало возможностей для совершенствования этих помогающих нам приборов. Впервые объяснил действия очковых линз Иоганн Кеплер. Однако, аккомодацию, самонастройку человеческого глаза на резкость он представлял происходящее примерно так же, как у рыб и кальмаров. Должно было пройти почти 200 лет, чтобы к началу XIX века появилось современное объяснение этого явления. Томас Юнг, 1773-1829, английский физик, врач и астроном. Успешно работал в области науки и техники. Дал правильное объяснение явлению аккомодации глаза. Стал одним из основателей волновой теории света разработал теорию цветного зрения, развитую впоследствии гельмгольцем, занимался акустикой, был знатоком музыки и играл едва ли не на всех существующих в то время инструментах. В настоящее время, помимо обычных рассеивающих линз для близоруких и собирающих для дальнозорких, применяют и составные четырёхглазые очки — Вспомните стрекозу, контактные линзы, солнцезащитные очки, причем среди них есть и такие, которые изменяют прозрачность в зависимости от освещения.